Глава четвертая. Весь полет женщины продремали в креслах, расположенных в самом конце шаттла. Впереди, там, где располагался первый класс, периодически раздавался какой-то шум. Красавцы-сюарды мелькали с подносами, тележками, бутылками. Лэйли просто отдыхала. Дорога изрядно ее вымотала. А больше всего — неизвестность. Так что, когда шаттл приземлился, она, неспешно потягиваясь, собрала свои вещи, и на взлетное поле они с тетушкой опустились в числе последних. Добрели до электрокара, стали держась за поручень, и, зевая, смотрели вокруг, мечтая вытянуть ноги и уснуть. Нет, где-то внутри Лаэли... Крутилась и ерзала любопытная девочка, впервые за 16 лет увидевшая родной мир. Но взрослая барышня с интернатурой за плечами хотела в туалет, душ и в кровать. И только потом смотреть вокруг и удивляться. А удивляться было чему. А раз был очень красивым миром, даже космопорт, во многих мирах представлявший собой помойку, Здесь выглядело как цветущий сад. Красивые здания из стекла и бетона, деревья, разделяющие посадочные поля, складские блоки и даже дорожки для пассажиров, нежно-лиловое небо, чистый, пахнущий цветами воздух. На Арасе Лаэли даже дышалось легче. Однако нужно было спешить. Кар довез пассажиров до здания космопорта, крепкие мужчины в плотных комби выгрузили багаж, и две путешественницы, пошатываясь и прихрамывая, потащились к стойке общественного транспорта, выискивая трансфер подешевле. Служащий поморщился, но продал им билеты на электрокар до гостиницы и сразу забронировал самый дешевый номер. «Добро пожаловать на раз сказал он с дежурной улыбкой, вручая дамам пластиковые билеты. Старушка с девчонкой-заучкой доковыляли до огромного сверкающего кара, забились на задние сиденья и не разговаривали до самой гостиницы. Только на пороге дешевого пропахшего дезинфекции отеля няня вынула припрятанный в кармане ком, набрала пару цифр и сказала. Мы прибыли. Перенгой. Через семь минут над гостиницей завис тяжелый флайбот. С борта скинули лестницу и крюк. Няня споро нацепила на крюк чемоданы и подтолкнула воспитанницу. Быстро наверх. Лейли не стала медлить, и через полминуты бот взлетел ввысь. Внутри обнимались две женщины. Глисса, Дарина. Лейли тихонько стояла в стороне, рассматривая тяжелый бот изнутри. За штурвалом сидел удивительно некрасивый мужчина в потертом комби. Пока дамы обнимались, пилот увел тяжелый бот в облака, потом резко нырнул вниз, почти коснувшись бронированным брюхом воды, и, наконец, посадил машину на маленькое взлетное поле острова. «Добро пожаловать домой, наследница», — объявила няня, наблюдая за тем, как пилот, проскользнув ужом мимо женщин, открывает люк и откидывает небольшую лестницу.